Следующие несколько минут она то смеялась, то плакала, но не от облегчения, а от овладевшего ею ощущения победы. Все её достижения, опрокинутый стол, раздробленный стул и сухие штанишки всё вместе представлялось ей свершением достойным титанов или героев, сравнимым разве что с первой высадкой человека на Луну. броском адмирала Пери к Полюсу или штурмом побережья Нормандии, завершившимся успешно, вопреки могуществу нацистской армии. Кот смеялась над собой до тех пор, пока из глаз не потекли слёзы. Тогда она вытерла их рукавом и слегка успокоилась, но всё равно продолжала чувствовать, что это была за победа. Кот знала, каким маленьким Даже жалким ее триумф выглядит со стороны, но для нее он был величайшим. — Сгори в аду! — громко выкрикнула она те слова, которые надеялась когда-нибудь бросить в лицо Крею Вехсу, например, перед тем, как спустить курок и навсегда устранить его из этого мира. После ударов о стену у неё сильно болела спина, особенно внизу, в области почек. Так что, покончив со своим делом, кот заглянул в унитаз, боясь обнаружить следы крови. Однако к её огромному облегчению всё было в порядке. Но когда кот машинально бросил взгляд в зеркало над раковиной, то была потрясена своим собственным видом. Её короткие волосы перепутались, пропитались потом и теперь торчали в разные стороны, а справа по челюсти будто кто-то мознул красными чернилами. Когда же кот в ужасе ощупал это место пальцами, то обнаружила, что краснота всего лишь верхняя часть нарождающегося сисеняка, который расползался у неё по шее. Там, где не было синяков или грязи, кожа лица казалась наздиватой и бледной, словно она только что встала после изнурительной болезни. Правый глаз казался совершенно красным. Кот не заметила ни следа белого цвета, а тёмная радужка с точечкой зрачка тонула в сплошном кровавом море. Оба глаза, подбитый правый и здоровый левый, смотрели на кот с каким-то тоскливым и затравленным выражением, что она в смятении и страхе поспешила отвернуться от зеркала. Отразившееся в зеркале лицо принадлежало женщине, которая уже проиграла какую-то битву и нисколько не походила на портрет победительницы. Эту мысль от которой сами собой опускались руки, кот постаралась изгнать как можно быстрее, внушая себе, что лицо, которое она видела, было лицом бойца, не просто человека, которому чудом удалось выжить, а бойца, который сражался и победил. Тот, кто ведёт войну, непременно терпит какой-нибудь урон, физический или моральный. Но никакая победа не может обойтись без боли и мук. Шаркая ногами, она вышла из ванной и наугад толкнула правую дверь в коридоре, которая, как оказалось, вела в спальню Векса. Она сразу поняла это, хотя здесь было минимум мебели и стояла узкая, аккуратно заправленная кровать, накрытая синелевым покрывалом. ни картин на стенах ни книг на полках ни журналов ни газет раскрытых на последней с кроссвордами страницы спальня служила для вексом местом где он спал отнюдь не комнатой в которой он жил или чувствовал себя уютно потому что он жил там где пылала чужая боль и ярился ураган муки в спокойном глази бури в самом центре циклона где море безмятежно и тихо хотя со всех сторон бушуют штормы кот проверила ящики ночного столика надеясь найти пистолет но не нашла телефона здесь тоже не было большой чулан в 10 футах глубиной с дверью в человеческий рост Был таким же широким, как спальня, и походил скорее на полноценную комнату, чем на подсобное помещение. На первый взгляд, здесь не было ничего, что могло бы пригодиться коту. Она не сомневалась, что если поискать как следует, то здесь можно найти что-нибудь полезное, например, припрятанное оружие. Однако все полки на стеллажах вдоль стен были нагружены или набиты доверху. А по углам стояли один на другом большие картонные ящики. Так что на то, чтобы здесь разобраться, потребовался бы не один час. Кот не могла себе этого позволить, тем более что её ожидали дела более срочные. На всякий случай она всё же вывалила на пол содержимое ящиков комода. Но там оказались только носки, трусы, нижние майки, сорочки, и несколько свёрнутых ремней, никаких револьверов. Дверь напротив спальни вела в такой же спартанский кабинет Векса. Стены были голыми, а вместо занавесок окна прикрывали тонкие пластмассовые жалюзи. На двух длинных рабочих столах стояли два компьютера, каждый из которых был соединён с отдельным лазерным принтером. Здесь же оказалось ещё какое-то оборудование, явно имеющее отношение к компьютерам. Однако большинство приборов кота познать не смогла. Между столами стояло вертящееся конторское кресло на колёсиках, и кот обратила внимание на то, что деревянный пол здесь не заслан ковром. Должно быть для того, чтобы убийце было удобнее перемещаться от стола к столу вместе с креслом.